Глава 9. Борьба со злом. Услышав голос Клары в своей голове, Гуляра подумала, что съезжает с катушек вслед за Шестаковым. Конечно, она почувствовала, как умирающий Ляшкин, дотрагиваясь ладонью до что-то вдавил ей в ушную раковину, и даже слышала, как Иван с Вадимом пытаются вызвать капитана на связь. Но с того момента прошло черт знает сколько времени, и никакой надежды на помощь с этой стороны она уже не ждала. Еще до того, как завелся мотор шестаковского «Фиата», из наушника исчезли даже помехи, и с тех пор он молчал. А после того, как чокнутый Шестаков наколол ей на шею эту проклятую, когда-то выбранную ей самой татуировку, Гуля раздалась. Что произойдет за этим, она знала, и ужас, кормящийся этим знанием, подавлял в ней силу к сопротивлению окончательно. И вот сейчас, когда никакой надежды не осталось, она услышала голоса друзей, обещающих ее спасти. Если им удастся привести в исполнение план, придуманный Иваном, это будет невероятно. Но что остается, кроме как не попробовать? Другого выхода нет. Как бы ни было тяжело, ей стоило сконцентрироваться и слушать каждое их слово. Надежда на спасение во вступившей ее непроглядной темноте едва уловима, но все-таки забрезжила. Иван позвонил Шестакову снова уже от входа в здание, чтобы предупредить, что поднимается. Об этом они договорились заранее. Подобно тому, как это делала Гуляра, входя в ничего страшного, Иван описывал Шестакову все свои передвижения, шаг за шагом, за каждым из которых следователь следил с помощью камер внутренней охраны. Черешнин прошел через пустой холл и рамки безопасности, используя пропуск, выданный ему Кларой. Время было уже более чем позднее, но охрана привыкла, что подневольные офисные клерки задерживаются либо до утра, либо приходят в ночной час для неурочной работы. Никакого особенного внимания, другими словами, Иван у охранников не вызвал. Черешнин поднялся на лифте до 17 го этажа и вышел в длинный, залитый электрическим светом общий коридор. По обеим его сторонам размещались входные двери в разнообразные конторы и офисы. Я поднялся. Отчитался Иван. «Я вижу», — ответил Шестаков. В конце коридора распахнулась дверь. Это значило, что Шестаков, как они и надеялись, покинул кабинет, а Гуляра начала свой путь к спасению. Едва Клара сообщила в наушник, что маньяка больше нет в кабинете, Гуляра осторожно сползла с диванчика на пол. Стараясь не производить лишнего шума, упираясь ногами в пол, она спиной отодвинула легкий диван к стене. Найдя скованными руками край ковра, Гуляра завернула его наверх и принялась исследовать открывшееся пространство и почти сразу нащупала квадратную пластину, под которой скрывался сейф. Теперь ей предстояло вслепую активировать электронный замок и суметь его отпереть. Шестаков начал переговоры по обмену заложницами с того, что приставил к горлу Ивана отточенной добритвенной остроты мачете и тщательно обыскал соперника. Ни оружия, ни Жучков следователь не обнаружил. Иван обсуждал с Вадимом вариант повесить на себя приемник, но, к счастью, они решили не рисковать. Старший следователь довольно осклабился, обнажив разбитый в схватке с Ляшкиным все еще кровоточащие десные зубы. В его глазах Иван был не живее, чем обезвреженная ведьма, которую тот явился спасать. Предстояло лишь выяснить, есть ли возможность решить вопрос с матушкой. Конечно же, как любящий сын, он сделает все, чтобы спасти ее. Это понятно. Но если дело пойдет так, что ею придется пожертвовать... Что ж,. Он согласен и на это. Это его долг. Мама бы поняла, Шестаков был в этом уверен. Именно она, в конце концов, научила его тому, из чего выкололся его жизненный девиз в принципе. В борьбе со злом всегда идти до конца. Ну что, его давай поговорим о моей матери. Где она? Не дожидаясь ответа, Евгений Алексеевич нанес черешнину жесткий удар локтем в центр солнечного сплетения. В это же мгновение атмосфера Земли перестала предоставлять Ивану свои обычные услуги. По крайней мере, с десяток секунд у него не получалось сделать даже самого маленького вздоха. За ударом под дых последовал... Удар основаниями ладони по вискам, вслед за воздухом в легких, лишивший Ивана еще и света в глазах. Следующий удар, ломающий назовую перегородку, Шестаков нанес своим высоким лбом, вколотив его в наивное лицо парламентера со звуком упавшего в грязь арбуза. В соседней комнате происходило другое изматывающее противостояние. Открыть сейф у Гуляры никак не получалось. Они, мевшие руки, не хотели слушаться и никак не могли правильно набрать продиктованную Кларой последовательность. Раз за разом неприятным электронным писком, слава богу, тихим, замок сейфа сообщал об очередной неудаче. Вадим активно подавал Кларе сигналы. Что стоило бы поторопиться, ибо из Ивана в соседней комнате на полном серьезе выбивают дух, равнодушно и методично, словно пыль из детдомовского матраса. Иван действительно летал по экрану своего компьютера с амплитудой, ограниченной лишь размерами приемной. «Решил меня шантажировать? Вздумал приказывать мне делать то, что тебе нужно?» Шестаков орал во всю мощность своих закаленных на допросах голосовых связок. «Я тебе сердце через ноздри вырву! Где моя мать, тварь? Говори! У Клары? Или у того дебила в спортивном костюме? Перед тем, как сдохнуть, ты расскажешь мне все!» Гуляра не поверила ушам. Сейф издал звук, утверждающий, что произошло, наконец, нечто хорошее, словно в викторине угадали правильный ответ. Боясь спугнуть удачу, Девушка нажала на кнопку открытия. Она была расположена особнячком с края, и квадратная панель, утопившись в пол на треть сантиметра, отъехала в сторону. Не веря тому, что это удалось сделать не с миллионной попытки, а примерно с 25 пятой, Гуляра нащупала пистолет и обойму. Она вставила патроны в рукоятку, сняла оружие с предохранителя и передернула затвор. Впереди оставался последний этап этого сложного плана по ее спасению. От опаснейшего из маньяков, шамана-заплаточника, старшего следователя прокуратуры Евгения Алексеевича Шестакова. Нужно было его убить. В школе Ивана Черешнина били редко. Неконфликтный, предпочитающий замолчать обиду, чем доводить ее до открытого противостояния, Иван и дыраться-то особо не умел хотя вряд ли против Шестакова ему бы помогли хоть ежедневные уроки самого качественного мордобоя. Старший следователь вымещал на нем злость за все невзгоды, преследовавший его с тех пор, как в квартире мертвого детектива появился этот странный понятой, доставивший впоследствии столько проблем, что теперь для достижения успеха, возможно, придется пожертвовать своей родной матерью. Он бил Ивана за утаенный компьютер, за вмешательство в дело Брагиной, за выпуск на свободу почти посаженного дворника Киргиза, за унижение перед Маниным, за разрушенную идеальную схему с мастером тату-салона, за побои, нанесенные ему Ляшкиным, за постоянно откладывающуюся казнь ведьмы, в конце концов. Иван не терял сознание только потому, что Шестаков этого не хотел. Он бил Черешнина так, чтобы ему было очень больно, но не более того. Однако со временем выдохся даже такой специалист, как Евгений Алексеевич. Его жажда крови была отчасти удовлетворена, и можно было сделать паузу перед тем, как утолить ее окончательно. Присев на корточки, Шестаков за волосы приподнял голову лежащего на полу ничком избитого Ивана. «Сейчас я пойду и казню твою ведьму», — тяжело дыша сообщил он поверженному переговорщику. «Завершая свой священный долг». Потом я убью тебя. Я сделаю это в любом случае, этого избежать нельзя. Но ты можешь повлиять на то, что произойдет дальше. Я хочу забрать свою маму и ехать отсюда навсегда. Туда, где меня не найдут. Если ты не скажешь мне, где она, перед тем, как уехать, мне придется ненадолго задержаться, чтобы убить Клару и ее сына. И о нем, конечно, в курсе. И немощную бабку Гуляры. Кто знает, а вдруг ведьмы это у них родовое? А также... Твою мать! Было непонятно, последние слова Шестакова являлись угрозой Тамаре Владимировне или реакцией на то, что он услышал из кабинета Филиппа, потому что мгновением ранее оттуда раздался оглушительный грохот, похожий на выстрел из чего-то совершенно немыслимого. Гаубицы в кабинете Филиппа Шестаков не приметил, а другого объяснения такому шуму было не найти. Составленной им без присмотра ведьмой явно что-то произошло. «Надо покончить с ней немедленно». Вырубив Ивана одним сильным ударом кулака в затылок, шаман вскочил на ноги и поспешил в кабинет. Гуляра слышала, что происходит в соседней комнате. Нужно было срочно что-то придумать, чтобы, во-первых, прекратить избиение Ивана, а, во-вторых, заманить Шестакова на выстрел в упор, завязанными глазами. На что еще она могла рассчитывать? Выход подсказала Клара. Рядом с диваном, который Гуляра подвинула на место, чтобы снова скрыть сейф, стояла огромная чеканная ваза, больше метра от пола. То ли из бронзы, то ли из чего-то на бронзу похожего, когда-то подаренная офису среднеазиатским бизнесменам, спасенным Филиппом от подмосковных ракетиров. Поначалу ваза служила подставкой для зонтиков приемной, но после того, как бизнесмен случайно заглянул к Филиппу поприветствовать и страшно разобиделся, увидев, как поступили с его подарком, была с громкими извинениями на глазах дарителя переставлена в кабинет, где и находилась с тех пор в качестве раритетного офисного декора. Именно в эту вазу, засунув в ее широкое горло руку с пистолетом, спустила курок пленницы. Выстрел получился такой акустической мощности, что в придачу к вынужденной слепоте чуть не лишил гуляру слуха. Влетевший в кабинет Шестаков едва не застал ее врасплох. В последний момент она успела плюхнуться на диван, закрыв телом зажатое в скованных за спиной руках оружие. Следователь остановился перед ведьмой, прожигая ее бешеными глазами. Сколько, сколько раз он уже проделывал это с ними, но впервые с такой морокой. Шестаков оглядел кабинет. Откуда прогремел выстрел из неизвестного ему специалисту оружия, понять было невозможно. Он схватил Гуляру за волосы, приподнял и, сделав исключение, впервые заговорил с ведьмой напрямую. «Что здесь произошло?» Гуляра молчала. Шестаков швырнул ее обратно на диван. «Какая разница? Сейчас все будет кончено. Священный ритуал превратился в какой-то цирк. Нужно быстрее покончить со всем этим». Шестаков развернулся к столу, на котором лежали маска и меч. Пора было поставить в этой истории точку. Следователь надел на лицо маску и снова превратился в того, кем себя с гордостью и удовольствием называл – шамана. Его рука легла на украшенную разноцветными перьями рукоятку мачете, вырезанную в виде кукурузного початка, с вокруг него длинной голодной змеей. На крыше, стоящей напротив гостиницы, Клара с Вадимом переглянулись. Появится ли шанс лучше, неизвестно. «Гулярочка, он прямо перед тобой», — проговорила Клара. «Стоит спиной. Развернись и выстрели». Сжав покрепче обеими руками пистолет, Гуляра извернулась так, чтобы линия огня была примерно в том месте, где, по ее ощущениям, находился Шестаков. «Молодец, стреляй!» — скомандовала Клара. Гуляра нажала на спусковой крючок. Она стреляла до тех пор пока в магазине не закончились патроны, стараясь пускать пули веером в направлении, подсказанном Кларой. После выстрелов и нескольких холостых щелчков курка наступила тишина, а спустя пару секунд Гуляра услышала звук грузно падающего на пол тела. «Я попала, попала, все кончено», шептала Гуляра, которая не могла поверить в то, что этот почти безнадежный план сработал. «Гулярочка, милая!» Услышала она дрожащий голос Клары. Б «Боже мой!» «Все получилось! Иван!» Крикнула Гуляра в надежде поскорее услышать родной голос. «Ваня!» «Будь ты проклятая!» Раздался возле самого ее уха громкий шепот знакомого и ненавистного ей мучителя. «Вот на этом тебе точно конец, ведьма!» «Охнулась, Гуляра!» Вслипывающая Клара расставила точки над «и». Г «Гулярочка!» «Нет! Нет!» Гуляра замотала головой, словно в попытке избавиться от наваждения. И в следующий миг получила мстительный удар кулаком в лицо. Шестаков снова изменил своим правилам. Обычно он не причинял вреда невинному телу, захваченному ведьмой. Но сейчас его вывели из себя. Он ударил Гуляру еще раз уже ногой. Разряженный ТТ отлетел в сторону, где она взяла оружие. Шестаков был в яростном изумлении. Чистая случайность, что большинство пуль приняло на себя окно, по которому во все стороны разбежались похожие на молнии трещины, а также высокая спинка офисного кресла Филиппа, завалившегося по инерции на пол. Именно звук его падения и приняла гуляра за упавшее тело шефа, такого же на самом деле задела только одна из пуль, самая первая. Молниеносно среагировав на атаку, он мгновенно рухнул на пол и ужом отполз к дальней стене, покинув сектор обстрела. Что-то непонятное происходило вокруг него, в чем не было возможности разобраться сходу. Да и не станет он тратить сейчас на это время. Технически, чтобы спасти попавшую в рабство к ведьме душу, он должен отделить от тела ту его часть, на которую нанесена татуировка, И нет никакого жесткого правила, что это обязательно должна быть кожа. Отрубить ей голову, например, тоже вполне подойдет. Шестаков грубо подтолкнул ногой стол ближе к окну, затем схватил гуляру и бросил ее на него животом вниз. Левой рукой он держал ее за волосы, чуть выше затылка, прижимая голову пленницы к поверхности стола. Правый был уже давно жаждущий крови Мачете. Ритуал следовало начать прямо сейчас, пока не произошло еще что-нибудь нелепое. «Гуляра, Гуляра, это Ложкин, Васька!» Зазвучали в голове у девушки, дающие надежду слова. «Будь готова делать, как я скажу, поняла? Соберись, по счету три, приготовься!» «Небо и земля, живое и неживое, вечное и сотворенное людьми!» Начал шаман. «Раз!» Отчитал Василий. «Именем бога дождя, грома, огня и южной стороны света, будьте моими судьями, свидетелями, заступниками и помощниками!» Продолжил бормотать безумный. «Ва!» – произнес Василий. «Право могущественного Тлалока, отца бога Луны, живущего в облаках над священным заливом! Во искупление зла и во имя вечной жизни приношу тебе в дар эту быструю смерть, чувствую свободу и новую жизнь!» Шаман вскинул вверх руку с мачеты. «Да свершится великий выбор, посланный на землю богами богов!» Три. В оконное стекло на максимальной для своей конструкции скорости влетел массивный квадрокоптер Клары. Ослабленное выстрелами окно разлетелось в вдребезги, засыпав осколками кабинет Филиппа. Тяжелый аппарат с размаха ударил Шестакову прямо в голову, после чего, заложив неуправляемый вираж, с грохотом впаялся в противоположную окну стену. Там он рухнул за диван и с сердитым жужжанием в недолгих механических конвульсиях и сдох. Потрясенный ударом шаман упал на карачки, не выпустив, впрочем, из рук мачете. Но зато ему пришлось отпустить Гуляру, в голове которой по-прежнему раздавались указания Василия. «Повернулась вправо, удар ногой!» Гуляра из всех сил влупила стоящему на четвереньках Шестакову по раненому богу. Маньяк взвыл. Удар откинул его к зияющей за выбитым окном семнадцатиэтажной пропасти. «Шаг вперед и еще раз, так же!» скомандовал Василий. Гуляра треснула со всей силы еще раз и снова попала. Шестакова откинула еще ближе к краю. От сумасшедшей боли в ребрах он почти потерял ориентацию в пространстве. «И последний раз, сильная!» Ликуя, закричал в наушнике Ложкин. Гуляра ударила изо всех оставшихся сил. Но этот раз Шестаков, перекатившись к самому краю, завис над пропастью и избежал удара. Гуляра же, со всего размаха пнув в пустой воздух, по инерции подлетела вверх ногами и сильнейшим образом приложилась об осколками пол, спиной и затылком. «Гуляра, очнись! Бей! Еще бей!» Кричали ей Василий с Кларой, но после такого падения у девушки не получалось даже просто вздохнуть, не говоря о продолжении драки. А вот Шестаков, залитый кровью из порезов, из огнестрельной раны и вновь открывшейся ссадины, нанесенной еще Ляшкиным, смог подняться. Ритуальная маска, слетевшая с него после удара дрона, валялась тут же под его ногами. Морщась от боли, он поднял ее. Пусть, ведьма, тебе помогает весь ад. Этого все равно будет недостаточно. Ты умрешь. В борьбе со злом всегда идти до конца. Снова напялив на себя маску, со звериным рыком, помогающим ему не обращать внимания на адскую боль, шаман рывком поднял с пола гуляру и бросил ее обратно на стол, теперь уже лицом вверх, занеся над ее головой мачете. «Стоять!» В дверях кабинета стоял избитый Иван, пытающийся удержать в вихляющих руках пистолет Филиппа. То, что ТТ был разряжен до последнего патрона, он не знал. «Стоять!» — крикнул Черешнин еще раз. Шаман, лично обернувшийся на крик, оценил опасность, исходящую от Ивана. То, насколько она его насмешила, было видно даже из-под маски. Не сводя глаз разукрашенного им программиста, Шаман поднял руку с мечом еще выше. «Отлично! Она умрет у тебя на глазах!» «Гуляра!» — прозвучал в это время в ее наушнике голос Ложкина. «Ноги к животу влево на сорок градусов и бей изо всех сил!» Лежащая на спине Гуляра сгруппировалась, подтянув колени до грудной клетки, крутанулась в левую сторону и резко выбросила обе ноги вперед. Помощница следователя прокуратуры попала Шестакову прямо в живот. Словно расшавшаяся пружина, ее ноги распрямились и вытолкнули шамана в разбитое окно семнадцатого этажа. Почти. На мгновение старший следователь застыл на самом краю. Под подошвами его ботинок, на каблуках которых он с трудом балансировал, крустили осколки выбитого квадрокоптером окна. Уже падая в самый последний момент, свободно от оружия рукой, Шестаков успел ухватить Гуляру за стопу. Девушка с визгом полетела со стола за ним, к зияющей пропасти выбитого окна. Иван кинулся на помощь и успел схватить Гуляру за руку практически в момент, когда она уже почти вылетела в окно вслед за Шестаковым, который в развивающемся на высоте плаще с надетой на лицо шаманской маской Висел, уцепившись кошачьей хваткой за отворот ее джинсов, и тянул за собой вниз. «Держись!» — крикнул Иван Гуляри, пытаясь найти какую-нибудь спасительную опору. С тяжестью двух тел справиться было нереально. Иван напрягался изо всех сил, но их было немного. «Гуляра, попробуй его сбросить!» Скользкие от крови руки быстро начали уставать, осколки стекла больно врезались в бедра и спину. Я не могу! Закричала Гуляра в отчаянии. Я не могу! Прости! Понимая, что долго так не провисит, Шестаков выбросил мачете и ухватился за ногу своей помощницы крепче, двумя руками, что сразу же усилило давление вниз. Нет! заскрипел зубами черешнин, чувствуя, как разжимаются его пальцы. Гуляра, я не смогу! Но вдруг, за мгновение до того, как он был бы вынужден ее отпустить, чьи-то руки сильные и уверенные перехватили девушку. «Я держу!» — услышал он голос Вадима. «Клара, помогай!» «Новый квадрокоптер за ваш счет паразиты!» — прозвучал над головой неуместно спокойный для этой ситуации голос. «Одни расходы с вами!» Внизу завыли полицейские сирены. Шаман, все это время истерически вполголоса полголоса посмеивавшийся, понял, что проиграл и замолк. Сдаваться полиции не имело смысла. Никто и никогда, к сожалению, не поймет, насколько важную для всего мира он делал работу. Шаман глубоко вздохнул, закрыл глаза и разжал пальцы. Как большая страшная птица... На развивающихся крыльях плаща он полетел вниз, покорно раскинув в стороны свои длинные руки. Об асфальт он ударился плашмя всей спиной, с неприятным трескучим шлепком, приземлившись в десятки метров от упавшего ранее со звоном вылетевшего на проезжую часть своего, так и не пригодившегося, ритуального меча. Борьба шамана Евгения Алексеевича Шестакова со злом закончилось.